Глава 8. Наверное, у каждого в детстве было такое чувство, когда ожидаемое не совпадает с тем, что получается по факту. Вот сидишь ты за праздничным столом 31 декабря и ждешь, когда тебя уже отправят спать, и твоя цель быстрее проснуться 1 января и в припрыжку лететь к елочке, чтобы забрать все то, в список чего ты так старательно написал накануне на листе бумаги, сопровождая множественными дополнениями, чтобы дед Мороз не перепутал ненароком. И принёс именно то, что ты указал в райдере. И вот, когда, ожидая огромную полицейскую машину на радиоуправлении, ты с недоумением вытаскиваешь из коробки, которая по твоим расчетам должна быть намного больше, металлическую модельку, с легкостью вмещающуюся в карман твоей пижамы, ты испытываешь самое настоящее потрясение. Тебя даже не радует информация, что подобная моделька стоит намного дороже, чем заказанная тобой машинка на радиоуправлении, ведь хотелось именно ее. Зачастую бывает именно так. Но существует и другая сторона медали, когда на тебя сваливается то, о чём ты даже не мечтал и о чём не подозревал, и сейчас, перечитывая то, что насыпала мне полоумная система, я тихо выпадал в осадок, понимая, а вот теперь только начинается самое интересное. Да вы чего, совсем кукушкой тронулись там все? Внимание, получено новое задание. Возрождение забытого. Ранг легендарный. Вы поглотили искру ореола. Чтобы вернуть бога кровавого Хаоса в этот мир, посвятите ему один из божественных алтарей Даянной I в срок не позднее, чем в 10 дней с момента поглощения. Награда: статус первожреца Реэла, два уникальных фракционных умения. Штраф: в случае провала задания вы навсегда лишаетесь возможности приобретения статуса первожреца забытого бога, уровень репутации с Реэлом опускается до значения ненависть, статус репутации с Тиамат опустится до значения враждебность. Внимание: получено новое задание. Завеса прошлого. Ранг легендарный. Узнайте, что связывало в прошлом Тиамата и Ариэла? Возможно, это знание поможет вам принять правильное решение. Награда: следующий этап задания. Штраф нет. Внимание, получено новое задание. Знание равно сила. Ранг эпический. Каждый первожрец столб силы своего божества, а силой семи рун чтобы выполнить взятые на себя обязательства по объединению и возрождению былого величия фракции хаоса. Награда: следующий этап задания. обретение возможности создания первого рунного става из арсенала рунного оружейника. Штраф падение репутации с божествами своей фракции. Внимание, иначе, как абсолютным доверием божества это не объяснить, но орел, даже находясь на личном плане, смог одарить вас частью божественного умения. Не подведите его надежд, поскольку любое божество страшно в своем гневе. Получено новое умение слепая ярость. Отныне, теряя жизненную энергию в бесконечных битвах за свою фракцию, ваша мощь будет увеличиваться. Ранг: Божественный. Расход: За каждые 10% потерянных ЭП дают прибавку в 10% ко всем характеристикам в бою, но не более 50%. Внимание: умение исчезнет через 10 дней, если вы не справитесь с заданием возрождения забытого. Для совершенствования умения выполните взятое на себя перед аэлом обязательства. Сидя на прохладном полу сердца хаоса, прислонившись к шершавой стене, я неторопливо пролистывал логи, пытаясь понять, Что именно меня зацепило в формулировках текста? Вроде все как обычно, но вот какая-то неправильность глаз царапала. все таки два божества позаботились о моей тушке, заботливо перенеся ее в храм, вместо того, чтобы бросить ее на старом кладбище. Нашел. Сердце на миг пропустило удар, и я снова внимательно перечитал абзац. Да ну, не может быть все так просто. Желая проверить внезапную догадку, я вскочил на ноги и направился к божественному алтарю. Объединение Я уже занес руку над куском камня, и слова посвящения готовы были сорваться с моих губ, когда меня в чувство привел холодный голос. "На твоем месте я бы не стала торопиться, богиня". Я склонил голову в приветствии. "Твои мысли не являются для меня тайной. вот только некоторые из них приводят меня в замешательство". Печально улыбнулась Тиамат. "Скажи, если ты завел себе породистого скакуна и определил его в встоило?" Ты сможешь в это же стоило поставить еще одного скакуна, не выгнав прежнего? Ну, как-то неправильно сравнивать богов и лошадей. Я почувствовал, как мои уши начали гореть. Ну, я понял, спасибо. У тебя бы получилось возродить его, но искать местилишще уже пришлось бы мне. Ты этого хотел добиться. Спокойно поинтересовалась богиня, а я почувствовал, что она, несмотря на умение читать мысли всего живого, ждет моего ответа. Если это было спланировано, просто скажи, и я отойду в сторону. Слишком спокойно и слишком мягко она это произнесла, чтобы я мог поверить в ее готовность пожертвовать собственной силой для возрождения Ариэла. Признаться, я сам не был готов делать ставку на темную лошадку забытого, и как-то вредить Тиамат, которая мне множество раз помогала, в отличие от злобного высокомерного башка, мне просто было нужно проверить, правильно ли я понял одну из строк квеста. Овладейте силой семи Рунхауса, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по объединению и возрождению былого величия фракции Хаоса. Чтобы провернуть то, что ты только что хотел сделать, тебе нужно знать и уметь больше, чем четыре руны. Разыщи их. Голос Тиамат перешел на шепот, а когда я оторвал взгляд от алтаря, богини в храме уже не было. Все, что должна она мне уже сказала, а остальное уже зависит от меня. И времени осталось не так много, учитывая тот факт, что срок задания, полученного от Гариана, истекает через два дня. Если и отправляться за загадочный бадабаром, то делать это нужно уже сейчас. Мегавайт Кастец 49. Ты сейчас где? Отстучав по виртуальной клавиатуре, я собирался уже закрыть интерфейс, но ответ от дяди пришел мгновенно. Кастец 49 мегавайт. Я в Мирти, сиди, вот, общаемся с Варуаном. Ага. Значит, ему удалось разыскать нашего Арсена Люпена. И учитывая фразу сидим, общаемся, разговор прошел или проходит в целом хорошо. Мегавайт костец 49. Пару минут и я буду у вас. Активировав кольцо, я перенесся в вечно заснеженный мир, где солнце выходило из-за туч только по большим праздникам, Пара улочек пересечь рыночную площадь, и вот я уже толкаю дверь старого демона. Нужно как-то намекнуть Ставру, что неплохо бы изменить название Поскольку с появлением в жизни трактирщика хозяйственной Агны этот демон уже не такой одинокий, как о том гласит вывеска. Ну, понятно, усмехнулся я, увидев почти всю нашу честную компанию, рассевшуюся за двумя столами. Исключения составляли лишь Кастетова Руван, отсевшие от основной массы, и о чем то тихо беседовавшие в углу трактира. В любой непонятной ситуации иди в кабак и пей. Привет, Ставр, махнул рукой я, сосредоточенно наливая в кружку пива, Трактирщик лишь дёрженно кивнул, показывая, что заметил мое приветствие. Прикольный косплейчик, с опаской протянула Пандора, как-то странно на меня взглянув. Ее слова я понял только после того, как она вытащила меч, дав мне возможность полюбоваться своим отражением на гладко отполированной поверхности клинка. Мои глаза снова были абсолютно черными, как однажды в катакомбах под Залауром, когда я принимал ипостастиамат. Помнится, тогда этот эффект недолго продержался. Забей. Скоро снова станут нормальными. Втиснулся я за стол. Такое уже было. Какие плюшки, кроме брутального взгляда, дают такие глазки? Я лишь пожал плечами. Получилось, тут же насел на меня Ньютон. Я все таки оказался прав. Вместо ответа я молча скопировал и переслал ему текст полученных квестов. Ого, уважительно присвистнул ракшас. Всего десять дней не разгонишься, осталось 2. Вздохнул я. У меня еще квест Гарри она висит. "Я с тобой", моментально среагировал Ньютон. "Когда отправляемся? А что? Не самая плохая идея, учитывая наличие его питомца и умение начертания рун. Кто знает, что нас там ждет? Лучше пусть с нами идет, чем остается в крепости один. После последних событий у меня прямо пунктик появился насчет Ракшаса. Я был категорически против его нахождения в сердце хаоса в одиночку. Понятно, что запрети ему доступ в клановую цитадель и обиды будет полный вагон." Но и просто так это на самотёк было оставлять нельзя. Только вот как правильно поступить, я пока не знал. Отправляемся сегодня. Кто со мной? Как оказалось, со мной захотели отправиться все, при этом даже не поинтересовавшись, куда я собираюсь в этот раз. Такая самоотверженность грела, опять, сдрогнул я когда я всё-таки сказал место назначения. Снова эти сраные джунгли. «Бада-баром?» — задумался Ньютон. Это довольно странно, но о таком городе я никогда не слышу. Ты точно знаешь, что он находится именно в джунглях Масархуда? Точно. Я бы на его месте тоже засомневался, поскольку я так и не смог в Викидае не первое разыскать ни одной строчки о данном месте. И если бы не тех задания, выданного Гарианом, в котором русским по белому написан конечный пункт маршрута, существование Бада Барома можно было ставить под знак вопроса. В общем, на сборы даю час и отправляемся. Подытожил я, делая знак Ставру, чтобы он мне принес то, что плещется в кружках у ребят. Косте 49 МВт. У нашего кровососа ничего не спрашивай. Я потом все объясню в реале. Прочитав сообщение от дяди, нашел глазами фигуру тролля и просто кивнул. В реале так в реале. «Серьезный видон», — удивленно произнес произнёс подошедший воруван. Что дает?» Плюс два к взгляду насквозь», — проворчал я. Чувствую, меня еще успеют достать с этими глазами. И почему-то возникло чувство, что с появлением Арела антрацитовый цвет глаз уже никуда не денется. "Не хочешь не говори", пробурчал вампир, усаживаясь за стол. Соклановцы уже обговаривали детали будущего похода, щедро делясь впечатлениями с турнира, а я сидел и размышлял: правильно ли я делаю, что тащу всех за собой? Может, было проще просочиться небольшой группой, учитывая, что сейчас меня ищут все, кому не лень? Даже изменив внешность, вычислить меня по моим друзьям проще простого. Когда сзади раздались едва слышные шаги, а свет и так тусклого светильника заслонила чья-то фигура, разговор за нашим столом сам собой стих. Все смотрели мне за спину, будто там сейчас находился Танато с собственной персоной. Светлых дней раздался хорошо знакомый голос: "Я присяду, если позволите". Ты хорошо помнишь, что я тебе обещал. Мое лицо перечеркнула кривая ухмылка, и лишь приложив громадные усилия, Я не позволил материализоваться в руках крисам или шарахнуть рукой, не пожалев вложить в удар весь свой резерв. "Более чем", сдержанно ответил эмисар Миордель. "Ты обещал выпустить мне кишки при нашей следующей встрече. Вот только поверь, сейчас этого делать не стоит. По крайней мере, пока я не договорю".